Глава шестая. Теодор. «Из всего этого следует, похоже, кто-то из местных принёс жертву демонам. Окультисты, будь они неладны!» Сэллес положил на стол перед его величеством бумаги с донесением пустынного патруля. Но разлом пока не удалось обнаружить. Может, его и нет вовсе. Его величество поджал губы, и откинулся на спинку кресла, барабаня пальцами по массивному столу из красного дерева, а затем ослабил ворот рубашки. События ночи, схватка с демоном не прошли для него бесследно. Но Теодор всячески пытался отвлечься от дурных мыслей. Обстановка в кабинете его величества с самого утра выдалась напряженной. Замять последствия схватки со Ашхайсом Патрулю, конечно же, не удалось. И, судя по донесениям, город полнился бесконечными слухами о событиях этой ночи. Да ещё этот донос из пустыни не давал покоя Его Величеству. В любом случае нужно проверить. Патрулям у меня нет доверия. Возьмёшь с собой лучших стражей. Держи меня в курсе. Как только выясните точное местоположение — Срочно дай мне знать. Чётко и сухо проговорил повелитель Нелиндерия. И постарайтесь обойтись без лишнего шума. Понимаю, Ваше Величество. Коротко кивнул первый советник, который, впрочем, тоже выглядел неважно после бессонной ночи. Ни к чему сплетни о демонах, разломах. Я могу идти? Иди, Сайлос. Только давай без твоей самодеятельности. «Нам не нужны жертвы». «Понял». Первый советник несколько виновато улыбнулся и поднялся с места. «Ах, да, вся информация о ваших невестах в папках на столе. Я передал ее распорядительнице отбора. Но подумал, что вы тоже захотите взглянуть. Сейчас его величеству меньше всего хотелось изучать информацию о девушках». Он и без этих папок знал, что все они высокородны, хорошо образованны молоды и красивы, как это было и на всех предыдущих королевских отборах невест, которые устраивали для его предков. Такова была традиция, которую не нарушали уже несколько столетий. Браки по любви были неслыханной роскошью для монарших особ, ведь главной целью этого брака — Был сильный наследник благородных коровей. Впрочем, была и другая цель. Королева усиливала магию короля. Но как это работает, Теодор пока так и не понял. А отец отказался поведать ему, обронив лишь однажды, что он и так все узнает. Ведь это чувство ни с чем не спутаешь. «Пусть они меня удивят», — Теодор хмыкнул. «Постой». С каких это пор у нас во дворце появилась распорядительница отбора? Я поручила заниматься делами отбора алану «Ну, а вы не в курсе?» Сайлас удивленно вскинул брови. «Ваша мать представила нам юную девицу, которая возьмёт на себя это тяжёлое бремя. К слову, девушка-южанка, хороша с собой». Сайлас тут же поспешно замолчал, а Его Величество нахмурил брови и поджал губы. Только этого ему сейчас не хватало, юнной девицы, которая будет путаться под ногами. «Девицу?» «Не слышал ничего об этом. Замечательная новость», — отметил Его Величество, и по холодному тону его голоса было ясно, насколько эта новость была замечательной. беседу прервал настойчивый стук в дверь. И после уверенного «Войдите», дверь резко распахнулась. На пороге появилась королева Тория. Величественная, грациозная, стремительная. Она решительно ворвалась в кабинет сына, звонко стуча каблуками по мраморному полу. Изумрудное атласное платье подчеркивало цвет её глаз. И Теодор подметил, что мать — Видимо, в честь отбора. Наконец сняла траурные одежды, которые она носила вот уже полгода. Сайлос тут же склонил голову перед монаршей особой. «Можешь идти», — отпустила своего советника Теодор, а затем поднялся со своего места, приветствуя мать. Сайлосу дважды повторять не потребовалось. Он молча проскользнул мимо королевы и скрылся за дверью. «Сегодня замечательный день, настоящий праздник для всего королевства. Как сейчас помню свой первый приезд во дворец, ведь я тоже была одной из невест, которых посчитали достойными. Надеюсь, больше никакие неприятности не омрачат твою будущую скорую помолвку». Королева не спеша прошла вперёд. В её глазах читалось удовлетворение. Я уже знакома с несколькими невестами. Чудесные девушки, все красавицы, хорошо воспитаны, лучшие выпускницы академии. Верю на слово. Теодор как-то холодно отреагировал на восторге матери. Сайлас сказал, что ты наняла некую распорядительницу. Да, королева довольно кивнула. Именно поэтому я здесь. «А чем же тебя не устроил алан Теодор поджал губы. Он не переносил, когда что-то делалось за его спиной, даже если в этом была замешана его собственная мать. алан без очков не видит дальше собственного носа», справедливо подметила королева Тория. «Да, во времена правления твоего отца он был лучшим, но сейчас...» Время взяло своё, Теодор. Он слишком стар, увы. Я хочу, чтобы делами отбора занимался профессионал. Юная девица, профессионал. Его Величество выразительно изогнул бровь, ясно давая понять, что не верит в компетентность всяких девиц. Она видит больше, чем ты думаешь. Видит людей насквозь а это очень важно в делах выбора будущей супруги. Уж поверь моему опыту. Королева Тория передернула плечами, а затем заговорила, чуть повысив голос. «Генри, пусть Таяна войдёт». Массивная дверь в кабинет Его Величества снова отворилась, но уже менее пафосно. А на пороге... Появилась невысокая, худенькая, темноволосая южанка. На загорелой коже сейчас был заметен легкий румянец. Взгляд темных больших глаз был устремлен вперед. И Теодор уже видел ее сегодня утром, как раз когда лично проверял патрулирование. Именно эта девица прыгнула под копыта лошадей. Впрочем, этого и следовало ожидать. Невнимательная, рассеянная, несобранная. Кого ещё мать могла привести во дворец? Ваше Величество. Она плавно прошла вперёд и затем присела в реверансе. «Теодор, я рада тебе представить мою хорошую знакомую, лучшую выпускницу столичной магической академии Терру Таяну Соулей», провозгласила королева-мать таким тоном, словно представляла какого-то дорогого, почётного гостя. «Надеюсь, она станет тебе прекрасной помощницей». «Это шутка?» — напряжённо поинтересовался король. «Помощник и даже друг у него был только один — сайлас А эта девушка, будь она трижды лучшей выпускницей». Явно не набралась ещё достаточно жизненного и магического опыта. Слишком юна. Отнюдь. Королева, как ни в чём не бывало, коротко мотнула головой. У Терры солей отличные рекомендации. Я более чем уверена, что с этой работой никто не справится лучше неё. Благодарю вас, мама. Его Величество едва заметно кивнул. Это весьма заботливо с вашей стороны. «Всегда рада тебе помочь, сын», — улыбнулась королева, сделав вид, что не заметила недовольства ни в голосе, ни на лице короля. «А сейчас я оставлю вас. У меня появилось много дел с прибытием такого количества гостей». Ее Величество кивнула сыну, ободряюще улыбнулась девушке и вышла из кабинета, столь же стремительно, как и появилась здесь, но сохраняя достоинство. В этом была вся королева Тория, быстрая, деятельная, хитрая интриганка. Вот только Теодору сейчас было совсем не до интриг. Что ж, Таяна, его величество заговорил, сохраняя видимость спокойствия. «Вы должно быть лучшее сваха королевства, раз моя мать обратилась за помощью именно к вам. Полагаю, к работе вы относитесь с меньшей рассеянностью, чем к переходу проезжей части. Быть может, у вас проблемы со зрением?» Девушка вспыхнула, шумно перевела дыхание, явно сдерживая рвущийся ответ, но промолчала. «Вы можете обратиться к придворному лекарю. А сейчас...» Попробуйте меня удивить. С чего бы вы начали отбор? Жду ваших предложений. Терра перевела дыхание и подняла взгляд. Глаза у неё были красивые, как у многих южанок. Тёмные, притягивающие и с каким-то особым огнём. Начать, наверное, стоит со знакомства, — вздёрнув бровь, предложила она. Голос у неё тоже был приятный, завораживающий, заставляющий прислушиваться к тому, что она говорит, как у колдунии из детских сказок. Ваши невесты к вечеру отдохнут и будут готовы блистать на ужине в честь их приезда. Обычно первое мнение о человеке истинно правильное. Оно может меняться под влиянием обстоятельств. Но внутреннее чутьё — всегда подсказывает лучше, чем попытка понять. А уж потом можно и приняться за испытания. Полагаю, что для начала нужно определиться, какой бы вы хотели видеть будущую супругу. Как я и предполагал, у вас лишь отдалённое представление о том, что такое отбор невест. Его Величество прервал рассуждения своей новой навязанной помощнице. «Советую вам хотя бы ознакомиться с тем, как проходили предыдущие отборы. Я слышал, что вы лучшая выпускница Академии, и какой же факультет вы окончили?» Голос повелителя Нилиндерии звучал обманчиво мягко. Девушка немного растерялась от резкой смены темы разговора, но ответила, чуть нахмурившись. предсказание и прорицания». «Год назад получила диплом?» «Прекрасно!» — усмехнулся Теодор. «Тогда предскажите мне, Таяна, кто из невест победит?» «И покончим с отбором, раз уж вы видите больше, чем мы все». «Это так не работает». Немного насторожилась и напряглась девушка. «Мне необходимо хоть пообщаться с участницами, да и...» заварить кофе и заглянуть в хрустальный шар, выразительно изогнул бровь его величества. Этот концерт ему порядком надоел. Ну какая из этой юнной прорицательницы, распорядительница отбора. Ну и изгнать девушку прямо сейчас Теодору не мог. Это бы означало, что он проявит неуважение к матери. Да и вообще, Давно его величество не видел королеву Торию в таком прекрасном расположении духа. Нет, эта девица должна покинуть дворец по собственной воле. "Карты можно ещё", скинув подбородок и понимая, что король не очень серьёзно воспринял новость о её магических способностях, добавила Таяна, сохраняя остатки самообладания. Одним словом, шаралатанство подвёл итог теодор вам не удалось меня удивить если дар не активный и маг не может бросаться боевыми пульсарами то он по вашему шаралатан она возмутилась искренне со всей своей южной пылкостью в таком случае у нас в академии целый факультет шаралатанов с дипломами по моему таяна Кратчево заговорило Его Величество, и в его голосе зазвучали ироничные нотки. «Будущее слишком переменчиво, чтобы его было возможно предсказать. Всё в руках мага, пишущего свою историю жизни. Поэтому ваш так называемый дар — всего лишь обман». Теодор резко и порывисто сократил разделявшее их расстояние, ощутив терпкий запах её парфюма и устремила свой взгляд в лицо девушки. Она снова вспыхнула, сжала руки в кулаки, словно боролась сама с собой. Вот сейчас она уйдёт. Сейчас одной головной болью станет меньше. Но нет. Возможно. На удивление она не отвела взгляд, а затем выпалила. Но тем не менее все, включая великих магов древности, Почему-то всё время стремились повидаться с провидицей. Видимо, любили, когда их обманывают. Смелая, несдержанная, но умеет за себя постоять. Хорошо. Его Величество столь же резко отстранился и направился к своему столу. Дам вам шанс. Раскиньте карты, загляните в хрустальный шар. Или что вам там ещё нужно? и займитесь первым испытанием для невест. Затем вы напишите на листке бумаги имя той девушки, которая покинет дворец первой. Положите листок вот в этот конверт и запечатаете его. Попробуйте угадать. Прошу прощения, предсказать. Я вскрою конверт после и проверю ваш так называемый дар. Девушка замерла. В её глазах полыхнуло нечто, словно она принимала вызов. И это веселило его величество. Забавная упрямица. Это обещает быть интересным. «Пожелания по испытанию будут?» — спокойно спросила она. «Какой бы вы хотели видеть свою супругу?» «Самое важное качество, ваше величество». Истинная королева должна усилить дар короля. Но рассказывать первой встречной девице маленький секрет королевского рода Теодор не планировал. Потому, постучав пальцами по столешнице, сказал первое, что пришло на ум. «Пожалуй, начнем со скромности». «Отлично», — улыбнулась девушка, склонив голову. «Тогда я тут же приступаю к выполнению задания». «С вашего позволения, Ваше Величество!» «Приступайте!» — махнул король, отпуская распорядительницу отбора.